Глава 48. Ирина. За прошедшие несколько суток на меня нахлынуло много воспоминаний. Я злюсь на Стаса, он нарочно не давал мне вспоминать, лишал малейшей возможности. Ведь если бы я раньше пришла к себе домой, если бы он привел меня и дал шанс, я бы вспомнила все. Или нет? Тут же обрываю себя. Наша память — лабиринт и головоломка. Не всегда получается разгадать ее тайны. Может, я вспомнила бы настоящего Сережу? Может, убежала бы, закрыв глаза. Может, был неподходящий момент, ведь что-то удерживало меня на расстоянии у дома родителей, как от городка, пораженного проказой. Я же не забыла о квартире родителей. Мне просто не хотелось бывать там. Я считала, что это из-за гибели родителей. Оказалось, дело не только в них. Часть воспоминаний вернулась ко мне. Так резко и больно я, как будто подушечка швии, полностью утыканная иголками и булавками прошлого. Но есть область, утопающая в тени. Все, что касается настоящего Стаса, заботливо окутано дымкой мрака. Я помню все, что было за прошедший год. Помню его в роли заботливого мужа и страстного любовника. Но каким он был для меня раньше? Сережа сказал, что я не очень хорошо ладила со Стасом. Именно он подарил мне Брауна. Я загружаю последнее сообщение от Стаса, присланное утром. «Стас!» «Я ненавижу яичные лепешки, знаешь, их любил Серега, а я ненавидел их, но все равно ел, потому что ты готовила их с любовью. Не для меня, оказывается, но ведь и мне перепадало, правда?» «Я скучаю, готов слопать гору ненавистных лепешек с улыбкой на лице. Вернись, пожалуйста». Даже от его сообщения веет мощной мужской энергетикой. Я словно вживую представляю прищур его темных глаз и непоколебимую уверенность, граничущую содержимостью. Откладываю телефон, чувствуя себя жуткой лгуньей. Сережа, мой любимый, так как было у нас, не будет больше ни с кем и никогда, но и Стас мне стал безумно дорог. Мне с ним хорошо, а теперь и понятно, когда у него отпала необходимость изображать из себя другого». Его напор и резкость пробивалась через маску и раньше, но тогда я списывала все на усталость и занятость на работе. Он в те редкие моменты был собой настоящим, а я считала, что он просто вышел из себя, потому что мой Серёжа совсем другой. Я покружила по квартире полной воспоминаний, закрыла глаза и дала волнам памяти обтекать меня. Хоровод мыслей и образов плясал вокруг, плотный и многоголосый. Мне еще только предстоит разобраться и разложить все по полочкам, припрятав особо ценные воспоминания в укромный уголок памяти. Внезапно для себя я решаю прогуляться по городу, одна, без сопровождения. Надеюсь лишь на то, что мужчины не отслеживают каждый мой шаг. Хотя не уверена в этом точно. Может быть, не явно, но они присутствуют рядом, готовые стоять на своем и бороться до конца. Я стояла на остановке, а потом внезапно безумно села на один из маршрутов, словно чья-то незримая рука подтолкнула в спину и шепнула на ухо. «Пора». Я расплатилась за проезд и вылезла на одной из остановок. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я прогулочным шагом прошла вдоль жилого квартала, состоящего из частных домов. Ноги сами несли меня дальше и дальше. Тело знало, куда идти, но разом упорно молчал. Возле одного из домов я остановилась, разглядывая двор через кованую решетку. «Здесь, здесь, здесь!» билось в каждом толчке безумно спешащего сердца. «Привет!» — послышался холодный женский голос. Я обернулась, за моей спиной стояла женщина. Она разглядывала меня очень пристально, с каким-то нездоровым интересом. Я словно смотрела на свою не очень удачную копию. Такая же стрижка и белокурые локоны, голубые глаза, слишком яркие, чтобы быть настоящими, наверняка цветные линзы, и гораздо выше меня ростом. «Привет», — ответила я, не зная, чего от меня ждут. Женщина открыла калитку и махнула во двор. «Проходи. Тебе здесь не впервые приходится бывать, правда?» Я пожала плечами, немного помедлила, но все-таки вошла. «Не стесняйся». Чересчур дружелюбно обратилась ко мне женщина, распахивая дверь. «Чувствуй себя как дома». Я разулась и вошла в дом. «Как вас зовут?» — спросила я, идя следом за хозяйкой дома. Она резко обернулась. «Марина, удивлена, что ты забыла имя жены, у которую вели мужа. Или для шалавы это не столь важная информация, о которой нужно запоминать?» «Марина», — машинально повторила я, проигнорировав оскорбление. «Вы жена Стаса?» Марина рассмеялась. «Представь себе, у Стаса пока только одна законная жена. Я... И... она резко приблизилась к моему лицу. Я не подвинусь. Ни за что. Ты увела мужа, отобрала отца у моего ребенка. Но вот это, она обвела рукой просторную гостиную, я не отдам ни за что. Ясно?